Стоило разобраться с одной проблемой, как новая напасть образовалась, на этот раз ожидаемая. Температура в марте держалась в пределах минус 10 градусов, так что лед на Азовском море оставался достаточно крепким, в том числе в Керченском проливе. И этим природным мостом воспользовались степняки, чтобы совершить набег. «Аланы!» — выкрикнул прискакавший разведчик. «Сколько?» «Пять-шесть тысяч!» Армия руса за счет новых отрядов едва восстановилась до 15 тысяч. Другое дело, что треть занимается охраной рабов. Что до армии противника, то тут надо признать, что даже двойное количественное превосходство над аланами мало что стоит. Аланы — это аланы. В эти времена это бренд, пока не пришли авары и все не опошлили. профессиональные и хорошо оснащённые воины, закалённые в многочисленных боях. Армия русов в этом плане значительно уступала. У него ведь в основном молодняк, что ещё не бывал в по-настоящему жёстких сечах. Да и с оснащением тоже всё ещё проблемы. В общем, лобовое столкновение не приведёт к победе. Даже ничья маловероятна. Побегут, если начнётся рубка. Так что нечего удивляться тому, что Аланы, даже зная о численном превосходстве противника, все равно пошли на конфликт, ибо в курсе о составе с истинной боевой выучки славян. А значит, доводить до рукопашной было категорически нельзя. Рус послал к Мугелю, но тот повел себя как мудень, то есть отказался принять участие в обороне. Выставь Скифагун свою армию, хотя бы две трети, то есть тысяч десять, и они бы вместе гарантированно вышибли Алан из Крыма. Но... — Нам тут еще жить, — заявил вождь крымских степняков. — Вы уйдете, а мы останемся. И тогда Алан и следующей зимой нам непременно отомстят. Ну, хоть к Аланам не переметнулся, — подумал князь Рус. Те пять тысяч, что охраняли рабов, служили своеобразным сдерживающим фактором для местных. чтобы они не присоединились к врагу. Ибо стоит им только заключить союз с саланами и воссоединиться с их армией, эти 5000 пройдут постановищем скифов и гуннов огнём и мечом. Пришлось думать, как выбираться из сложившейся ситуации самим. Вариантов выходило немного. О том, чтобы избежать Рус не думал. Встретились с охочими до чужого добра на Керченском перешейке. Слушай, Делиться надо, да? начал переговорщик Аталан. За то, чтобы мы вас не трогали, отдайте всё железо, что успели добыть. Ну и доспехи, что на вас также отдайте, да? Мы уйдём, а вы за это себе ещё добудете, да? Если не отдадите, то сами возьмём. Ну тогда многих побьём и рабами сделаем, да? Согласен, кивнул Рус. Алан даже удивился, явно не рассчитывая на такое быстрое согласие. А Рус, отметив, что Аланы все-таки ввели аварскую инновацию, стремена, а также большие копья, продолжил. «Делиться с нуждающимися надо, угодное богам дело. Поделитесь с нами своими конями. Они у вас отменные, не то что наши клячи. Так и быть. Могу даже пойти на обмен. Две наших лошади за одну вашу. Алан засмеялся. Ух, посмешил ты меня, да? За это я тебя не больно зарежу. Аланское посольство, продолжая смеяться, ускакало назад. Арус подумал, что аланы пришли сюда не столько за железом и прочей добычей. Слишком уж условия выставили жёсткие и по факту невыполнимые, сколько в реальных боевых условиях обкатать новинки: стремена и рыцарские копья. прежде чем использовать их против серьёзного противника авар, прогибаться под которым в гордыне своей не спешили. Или скорее упорным сопротивлением аланы пытались выторговать у авар более выгодные условия vassaliteta. Ведь с гуннами у них в своё время это получилось. Дабы при предстоящих битвах не в первой волне идти и даже не во второй, а в третьей или вовсе четвёртой. Как он успел узнать из разговоров с местными, что поддерживали торговые и даже родственные связи с восточными соседями, авары пока особо Алан не прессуют. Можно сказать, оставили их напоследок, добивая утигуров и отмахиваясь от анагуров. Алан пока сдерживают савиры. Почему на тех же савир не напали? Ну так, видимо, не хотят раньше времени раскрываться. Дескать, Потом сюрприз будет. Может, заманим их в ущелье, как Кутегоров, — предложил славян. Не клюнут. Они наверняка в курсе этой нашей придумки. А если и нет, то все равно заподозрят неладное, когда от них станут удирать вдвое превосходящий противник. Они, конечно, славные воины и знают об этом. Но всё равно это будет подозрительно, тем более что и у нас есть репутация не самых последних слабоков. Ну да. Как тогда отбиваться будем? Как, как, вздохнул Русс. В данном случае чем проще, тем лучше. Русс действительно не стал выдумывать ничего сложного. С его армией пока любые, хоть сколько-нибудь сложные манёвры невозможны. Ну кое-что совсем простенько. попробовать всё-таки реально. В итоге две армии сошлись в чистом поле. Слишком чистом. Ни засады не устроить, ни незаметного обходного манёвра не провести. Русс в итоге решил сделать ставку на то, в чём у него не было недостатка, а именно на стрелах. Его сани делали постоянные рейсы и привезли все, что удалось выработать на станках за половину января, февраль и половину марта. Так что сейчас у него на руках имелось около 400 тысяч стрел. В атаку! Две конные массы устремились навстречу друг другу. И тут же со стороны славян полетела туча стрел. Залп в 10 тысяч... Три секунды и еще десять тысяч, и еще, и еще, и еще. Вот только стреляли не широким фронтом, как то ожидалось противникам, а сконцентрировав все на правом фланге. Десять залпов и сто тысяч стрел обрушились на три тысячи Алан. Левый фланг славян при этом практически сразу стал сворачивать вправо, избегая мощнейшего копейного удара Алан, продолжая обстрел. Двести тысяч стрел. Какими бы ни были паршивыми в плане пробивной силы стеклянные наконечники, но стрел было слишком много, а целей мало. Так что тот незначительный процент стрел, что все же находил бреши в броне противника, сделал свое дело. Особенно когда последние залпы пришлись практически в упор, да еще перекрестным образом. Ведь правый фланг славян, состоявший из хуже всего оснащённых доспехами воинов, также сильно отвернул ещё правее, не желая насаживаться на аланские копья. Правый фланг алан сильно поредел, и в него влетели те самые всадники славян, что сначала находились на левом фланге. И вот они как раз имели самые крепкие доспехи. Особенно это касается гвардейской тысячи. правый фланг аллан из-за массированного обстрела ставшей рыхлым в момент столкновения садники не успели уплотниться, был практически мгновенно уничтожен. Копья тут уже ничем помочь не могли. В ход пошли не только стрелы, но и дротики. Аланы, скакавшие на левом фланге, что остались без противника, они довольно сноровисто стали поворачивать коней навстречу врагу, но по большому счету не успевали. Все, что они могли, это задеть и разметать самый хвост из пары сотен славян, что оказались недостаточно резвыми. А потом на Алана брушился новый дождь из стрел. Ведь славяне не остановились после того, как стоптали остатки правого фланга «Алан», а продолжили скачку, завернув против часовой стрелки, словно желая выйти в тыл противнику и таким образом замкнуть вырисовывающийся своеобразный круг. И такая позиция очень удобна для стрельбы, если ты правша, конечно. Стрелы летели непрерывным потоком, и это, конечно, не могло не сказаться самым печальным образом. Каждую секунду на землю валилось больше десятка воинов. И особенно сильно страдали кони. Осознав, что дело дрянь, бой пошел явно не по их сценарию, а Аланы попытались вырваться из возникшего хоровода. И им это удалось, потеряв где-то еще около тысячи воинов убитыми, но большей частью все же ранеными. И вот от пяти-шести тысяч осталось только половина. Что очень хорошо было видно как славянам, так и самим аланам. Славяне тоже понесли в этой схватке потери, но они на общем численном фоне оказались незаметными, тем более что и в количестве тоже не сильно много, в пределах полутысячи воинов. Аланы на своих мощных конях смогли достаточно быстро оторваться от славянской армии и сгруппироваться. Тем более, что Русс не собирался их преследовать до упора и дал сигнал остановиться. А то преследование могло обернуться новыми потерями, причём серьёзными, если произойдёт контратака. Русс не хотел доводить дело до рубки на мечах. В этом плане на Алан, где сядешь, там и слезешь, и численное превосходство не сильно поможет даже в погоне. На одного зарубленного противника придётся отдать полтора-два своих. прямо, скажем, не самый выгодный размен, да и не нужен он русу от слова совсем. Разве что добить их сейчас, чтобы коварам в конечном итоге не присоединились, подумал он, но всё равно не стал продолжать погоню. Потери даже один к одному для него были неприемлемы. Переговоры предложил Рус. На этот раз Алан, что требовал от него всё железо и доспехи, а он выжил, Был не таким веселым. Скорее, наоборот, весьма грустным. Ну и злым, конечно. «Чего ты хочешь?» «Коней хочу, да?» — хмыкнул Рус. «Так и быть. Отдадим взамен своих. Но на этот раз один к одному. Чтобы вам было на чем уехать в родные края, а не пешком домой идти. Так и быть. Раненых можете с собой забрать. Им тоже коней дадим. Кони у вас еще есть, а не пешком домой идти. А вот с воинами беда. Но если не согласитесь на обмен, продам их всех рамеям. Им рабы очень нужны, особенно из воинов. Бросят их в бой против персов, и они слягут в далёкой пустыне, вместо того, чтобы защищать собственный дом. Видимо, что-то в сознании алан сдвинулось в плане сбережения личного состава, и бросать на произвол судьбы многие сотни раненых они уже не хотели, как это делали раньше. Дескать, так пожелали боги. — Хорошо, — буркнул Алан. Так Рус обзавелся прекрасными конями. Он вообще подумал, что надо наладить нормальную селекционную работу и вывести более удачную породу тяжелых коней, и что могли бы таскать тяжелых всадников, что-то вроде фризов. Но это уже будет на новом месте.